Глава 21. Крофт. После того как старик закончил свою речь, послушники были немного взволнованы. Что теперь? Как же нам выбирать? обеспокоенно сказал Бейрут. Платить, безусловно, лучше, чем не платить. Это здравый смысл. А у вас что? Ещё есть лишние магические кристаллы? а задача нас спросила Лейлин. У меня есть только один кристалл. Моя семья Принесла в жертву тысячу солдат, чтобы получить два кристалла. Да, ценность магических кристаллов оказалась выше, чем я ожидал. Хорошо, что я забрал кристаллы у Орина. Мне действительно повезло. Хотя это не совсем так. Чернобыльские острова известны так же, как Бесплодные острова. Магические кристаллы там встречаются крайне редко, отчего их ценность там значительно выше, чем здесь. Каждый сам должен решать, как ему поступить, сказал Лейлин Бейруту. Хорошо. Итак, Рейнер, подойди ко мне, сказал старик. Что ты выбираешь? Я у меня больше нет волшебных кристаллов. Я могу купить эту услугу в кредит. Я послушник четвёртого класса, сказал Рейнер и покраснел. Неплохие способности. "Жаль, но правила есть правила", покачал головой старик. Его хрустальный шар вобрал в себя имя Рейнера, и оно засияло внутри шара. Тогда чёрный питон выплюнул листок бумаги, и он прикрепился к хрустальному шару, и слова на шаре перестали мелькать. "Рейнер, ваш наставник Гафрин. Возьми это. Это набор для послушников." Монти, карточка удостоверяющая личность мага, хрустальный шар с элементарной техникой медитации, а также ваш номер и ключи. Старик бросил чёрный мешок, в котором было всё необходимое для Рейнера, а затем щёлкнул пальцами. Взрыв. Чёрный шар внезапно появился в воздухе. Следуй за этим рабом тенью. «Он приведет тебя к твоему наставнику!» Старик сделал жест, чтобы отправить Рейнора, и тот беспомощно последовал за черной тенью. «Следующий, Роузи!» Тот, кто смеялся над Дороти ранее. Несмотря на то, что он уже неплохо выглядел, но холодный пот по-прежнему покрывал его тело. «О, что я вижу! Жалкий человек!» Ты будешь страдать в течение следующего месяца. «Не могли бы вы помочь мне?» — сказал Роусей. «Безусловно. Правда, это все не бесплатно. Сто волшебных кристаллов. Кредиты не допускаются». Роусей покачал головой и достал магический кристалл. «Я хочу самостоятельно выбрать себе наставника». «М-м-м-м!» Старик взял магический кристалл и вручил список наставников. Все наставники, которые готовы принять послушников, в данном списке. Не торопись, выбирай как следует. Бум! Появились песочные часы на столе, и песок начал сыпаться. Я забыл упомянуть ранее. Магический кристалл допускает только один поворот песочных часов. Если вы превысите его, то вам придётся заплатить ещё один кристалл, усмехнулся старик. Роузи взглотнул и, глядя на песок, стал поспешно листать страницы. Кажется, песок сыпался около 5 минут. Этого времени было совсем недостаточно, чтобы пролистать всех наставников в списке, подумал Лейлин. Время истекло. Кого? Кого вы выбрали? Или вы хотите посмотреть ещё? спросил старик. Я решил. Я выбираю профессора Вивиана, сказал Роуси и сделал глубокий вдох. Возьмите свои вещи и последуйте за рабом Тенью, старик бросил идентичный мешок и вызвал другого раба. Роуси смиренно поклонился и последовал за рабом. Так, далее. Келивер, иди ко мне. Старик продолжал вызывать послушников. Келивер вышел и заплатил 3 кристалла. Что касается Бейрута, он не заплатил ни одного кристалла. Его наставник был выбран случайным образом, так что сложно было сказать, хороший или плохой был этот выбор. Следующий. Лейлин Старик позвал его. Лейлин глубоко вдохнул и вышел вперёд. "Я буду выбирать сам", сказал Лейлин и передал кристалл старику. "Вы знаете правила". Старик щёлкнул, и появились песочные часы на столе и начали отсчитывать время. Справочник был довольно тяжёлым. Лейлин стал быстро пролистывать страницы и читать информацию про наставников. Это был язык Чернобыльских островов. Похоже, это специально было подготовлено для послушников. Чип извлекает информацию. Ментор Лестер, отделение душ, специализируется на трансформации, неврологии и излучении. Возможно предоставление информации по трём темам бесплатно. Требование: послушник должен участвовать в экспериментах каждый месяц и не может отказаться. Ментор Дороти специализируется на анатомии, преобразовании энергии некромантии. Требование к кандидату: послушник должен платить в месяц по кристаллу. Ментор Крофт специализируется на медицине, травяной медицине и нейтрализации энергии. Возможность предоставления информации по одной теме бесплатно. Требования Послушники всегда должны помогать с очисткой экспериментальной лаборатории, подготавливать и обрабатывать различные травы, помогать магам в изготовлении травяных отваров. Лейлин долго думал про себя. Жаль, что моих магических кристаллов недостаточно для Дороти. К тому же, у него есть Джейдан. Боюсь, мне не достанется и толики его внимания. Кроме того, наставники департамента теней Требуют, чтобы послушники участвовали в их экспериментах и не гарантируют безопасности послушников. Это самое настоящее мошенничество. Лейлин был растерянным и выглядел беспомощно. Остается только этот наставник алхимии. С теми исключительными уникальными преимуществами, которые мне дает мой чип, я определенно смогу использовать алхимию, чтобы заработать денег и, и на них покупать знания, связанные с элементом чмы. Других лейлин не рассматривал вообще. Я выбираю ментора Крофта. Алхимия? Старик был немного удивлён. Вы хотите стать алхимиком? Я думаю, для вас самый подходящий выбор это Дороти. Благодарю вас, сэр. Лейлин поклонился старику. Алхимия это моё хобби. К тому же, у меня есть знания в этой области. Смертный воспринимает мир алхимии иначе, чем мир магов, старик покачал головой, а затем, увидев решительный настрой Лейлина, не мог не сказать: "Так как вы уже решили, я не в силах что-то менять. Пусть будет так". После разговора старик взял гусиное перо и нацарапал на пергаменте: "Вот ваши личные вещи. Следуйте за рабом к вашему наставнику Крофту". Старик отдал мешок Лейлину. Лейлин поклонился старику и кивнул остальным послушникам, затем вышел. Чёрная тень плыла вперёд, иногда вращалась по кругу. Она летела не слишком быстро. Лейлин проследовал за рабом Тенью и прошёл через несколько коридоров, два больших зала и сад. Затем он остановился перед областью, предназначенной для экспериментальных лабораторий. Тень стала полупрозрачной. Лейлин не решался постучать в дверь. Он словно потерял дар речи, поэтому он долго ждал снаружи. "Лейлин, да, входи!" да, подтолкнул дверь Лейлин. Сладкий и приятный аромат наполнял комнату, смешиваясь с запахом ядовитых паров и жидкостей, из-за чего Лейлина хмурил брови. В лаборатории очень много места занимал огромный стол, на котором было много пробирок, колб и мензурок, а также другие приборы и устройства. Всё напоминало Лейлину прошлую жизнь. Перед столом стоял седой человек, уже пожилой, в белой одежде. Воротничок его был расшит золотыми узорами. В глазах золотистые блики, словно два драгоценных камушка. «Меня зовут Крофт. Итак, Лейлин, ты готов стать моим учеником?» Спросил Лейлина старик и поставил пробирку. «Глава двадцать вторая. Техника медитации». «Я готов», — поспешно ответил Лейлин. «Прекрасно. Так как соглашение уже подписано, то я принимаю тебя в свои ученики», — сказал старик поглаживая свою бородку. Хотя тут всё выглядит достаточно обычным, но мы вполне можем пройти посвящение. По крайней мере, тут достаточно тихо, и нас не потревожат. Посвящение? сомнетельно сказал Лейлин. Посвящение мага, ответил Крофт. А теперь ответь мне, Лейлин, какой отзвук у слова маг в твоём сердце? Загадочная личность способная вызывать гром, бурь и огонь и другие стихии», — сказал Лейлин. «Хе, однако это не все», — сказал Крофт. «Магом на самом деле называют того, кто обладает силой. Они умеют управлять энергией, и их стремление к истине никогда не заканчивается». «Значит, термин «маг» на самом деле не ограничивается только людьми», — Лейлин начал лучше понимать смысл. Примерно так. Другие виды, будь то люди или же другие разумные существа, могут также быть магами. Существуют, например, маги морских племён или даже драконьи маги, сказал Крофт Лейлину. Давай начнём обряд. Из пола вдруг распространилась странная энергия, которая создала магическую формацию. Вокруг всё стало тёмным. «Дай мне руку! Прямо сейчас!» Лейлин протянул руку, и он крепко его схватил. «Следуя обрядам древних времен, теперь я поведу вас к пути мага. Повторяй за мной! Клянусь! Я всегда буду преследовать истину!» Крофт говорил на незнакомом языке, но Лейлин его полностью понимал. «Клянусь! Я всегда буду преследовать истину!» Прозвучал незрелый голос сухих. 13-летнего Лейлина. Без разрешения моего наставника я не буду раскрывать любую информацию, которую он мне передаст. Крофт продолжал читать, а Лейлин повторял за ним. Два голоса слились воедино, образуя что-то устрашающее. Поздравляю! Теперь ты официально послушник. После проведения обряда Крофт поздравил Лейлина. Лейлин посмотрел на руки. После обряда, казалось, что всё выглядит в ином цвете. "Была обнаружена аномалия", сказал чип. "Похоже, что проявились изменения в духовной силе, но у меня нет никакой дополнительной информации в этой области". Беспомощно подумал Лейлин. "Посмотрите в хрустальный шар, когда вернётесь, и вы сможете поглотить информацию из него. Завтра приходи сюда в 6:00 утра. Теперь можешь идти, не броди вокруг. Я сделаю, как вы говорите, поклонился Ли Илин и вышел из экспериментальной лаборатории. К счастью, Ли Илин уже знал, где общежитие, поэтому быстро добрался. После того, как он дошёл до домиков, он достал ключик из мешочка, который дал старик. Это был весьма увесистый ключ из меди под номером 783. Вокруг холод. Пока Лилин шёл по коридору, его волосы встали дыбом. Было слышно эхо от его шагов. После того, как он прошёл несколько комнат, он наконец нашёл свою. Я на месте. Комната открылась и автоматически зажглось пламя. Используется система звуковой активации. Лелин положил свои вещи на пол и осмотрел комнатку, в которой ему предстоит прожить несколько лет. Общежитие несколько напоминало маленькие квартирки, в каждой из которых были перегородки, разделяя отведённые покои на спальню, гостиную и уборную. Это было автономное жилое помещение, а на кровати даже было новое одеяло. Всё выглядело правильно и аккуратно. Окружающая меня среда не так уж и плоха. Лейлин взял значок и приколол на мантию к груди. Он решил прибраться в комнате и разложить свои вещи. Когда он вышел, напротив него открылась дверь и вышел послушник. «Я Билл». «Привет, я Лейлин. Я только что прибыл. Не подскажешь, как мне добраться до столовой?» Услышав вопрос Лейлина, Билл тоже захотел пойти вместе с ним. «Давай пойдем вместе». Столовая находилась на третьем уровне, прямо под землей. Конечно, вы можете раскошелиться. Вам могут приготовить любое блюдо, какое вы захотите. Они с Билом потихоньку двигались в сторону столовой. Я из королевства Пульфилд, а ты Чернобыльские острова. Боже мой, это же так далеко. Ты определённо настрадался по пути, а? Бил был страшным болтуном, и Илин это уже понял. Бил тоже был новичком. Он прибыл 5 дней назад. Что касается самой академии, то в ней насчитывалось около 1000 человек. Ах, да, кто твой наставник? Крофт, профессор алхимии, ответил Лейлин. Ты выбрал алхимию? Отличный выбор, сказал Лейлин, правда, был испуган. Неужели так тяжело изучать алхимию? спросил Лейлин обеспокоенно. Мало того, что это трудно, так ещё и требует больших затрат. Люди, которые не происходят из богатых семей, редко выбирают алхимию. Тем не менее, алхимики, как правило, зарабатывают много денег после того, как будут сертифицированы. Вот, мы уже в столовой. Здесь много еды. Бери, что хочешь. Столовая была чрезвычайно экстравагантной, а еда была более вкусной, чем то, чем их кормили на держабле. Все здесь находившиеся были послушниками. После приёма пищи Лейлин попрощался с Билом, а затем вернулся в свою комнату. Он сидел на кровати, держа свой хрустальный шар. Я наконец смогу практиковать силу мага. Лейлин погладил хрустальный шар, в глазах был какой-то туман, а ноздри затрепетали. Обнаружен интерфейс данных. Начать передачу? Начать. Лейлин почувствовал, как острая боль проникла в его мозг. Словно кто-то стал наполнять его свинцом. Это Лейлин обнаружил в своей голове много образов, и первыми словами были: "Основы медитации. Чип, дефрагментируй данные по технике медитации. Пик. Задача создана. Запущена дефрагментация". Вдруг синий интерфейс замигал перед глазами Лейлина. "Пик. Данные дефрагментированы." 21,3% информации удалено. Начинаю передачу. Начинай, приказал Лейлин. При непрерывной передаче информации от чипа Лейлин начал усваивать знания по данной технике. После многолетней модификации они уже достигли почти идеальной системы, а содержание элементарных техник медитации из разных академий не сильно отличалось. Духовная сила могла накапливаться, когда послушник создавал магические руны в своём разуме, тем самым привлекая магическую энергию, в результате чего магическая сила начинает крепнуть. Послушники разделяли эту практику на 3 уровня: послушников первого уровня, послушников второго уровня и послушников третьего уровня. На каждом уровне был виден прогресс в технике медитации. На первом уровне послушник мог подержать 8 рун. Кто мог выдержать 24 руны, тот считался послушником второго уровня. Для послушников третьего уровня, казалось, были другие условия. Прогресс медитации напрямую связан со способностями мага. Превосходство послушника пятого класса в технике медитации сразу бросается в глаза. Они могут стать послушниками первого уровня всего за 5-6 дней. Неудивительно, что Джейдан, который был обычным человеком перед посадкой на дирижабль, смог использовать магический артефакт всего через полмесяца пути. Что касается послушников четвёртого класса, то им требовалось 15-20 дней, для второго класса около месяца, для первого нужно ждать несколько лет. Поэтому профессора выбирают послушников пятого класса. У них возможен самый быстрый прогресс. Файл для практики техники медитации был создан. Провести анализ? Начать анализ, ответил Лейлин. Текущее состояние 0,11%. Этот хрустальный шар, кажется, вводит информацию непосредственно в мозг, но и ИИ ИИ-чип может помочь проанализировать весь процесс. Лейлин равнодушно сравнивал различия между ними. Глава 23. В стенах гильдии Тик-так, тик-так. Стрелки бронзовых часов в комнате сделали ещё один оборот, что означало: прошёл час. Первая руна разума проанализирована. Начинать трансляцию, осведомился чип. Наконец-то проанализирована. Начинай. В это время Лейлин изучал чертежи техники медитации, но это было бесполезно. Руна разума появилась в виде объёмной голограммы. Узоры внутри были чрезвычайно сложны. В них не было места ошибкам. Чтобы вывести изображение на холст в материальном мире, создатель должен был бы иметь не только выдающуюся подготовку в области изобразительного искусства, но и иметь навыки чтения и понимания прочитанного. Согласно расчётам Лейлина, Обычным послушникам потребовалось бы много времени для осознанного понимания хотя бы одной простой руны разума, прежде чем приступить к её гравировке в своём разуме. Однако с чипом это было сделано за несколько часов. По скорости я смогу легко сравниться с послушником четвёртого или пятого класса, предположил Лейлин. После того, как чип передал данные, Лейлин полностью разобрался в структуре первой руны разума. Она была в форме буквы L и была заполнена узорами и спиралями, которые вызывали головокружение при пристальном взгляде на неё. Для того, чтобы начать медитацию, нужно было обрести душевное спокойствие и представить безмятежное озеро. Лейлин медленно закрыл глаза. В тускло освещённой комнате юноша сидел, скрестив ноги и закрыв глаза, словно он медитировал. Через некоторое время несколько бликов света Замерцало возле молодого человека. Они проникли в его тело и вскоре исчезли. Веки Лиина дрогнули, и он открыл глаза. Так утомительно. Похоже, что техники медитации и рыцарского дыхания схожи, и есть ограничение по времени. Чип, запрос состояния моего тела. Пик, сканирование от тела хозяина. Зафиксировано стимулирование клеток мозга носителя. Зафиксировано повышение клеточной активности организма носителя. Пик жизненная сила носителя увеличилась на 0,5. О технике медитации. Нет никаких сомнений, что они являются методами культивирования для магов. Я чувствую, что главной целью этой техники медитации является увеличение духовной силы, а увеличение жизнеспособности является лишь дополнительным преимуществом. Духовная сила влияет на мои показатели. После занятия медитацией моя живучесть фактически прорвалась к восьмой предыдущий предел. Чувство Лиина было сложно описать. Его сердце билось чаще от непередаваемой радости. Согласно данным, сон сразу после медитации обеспечит наиболее оптимальный эффект. Лиин снял мантию, лёг на кровать, а затем погрузился в глубокий сон. Пик, пик, пик. «Инициировано пробуждение носителя!» Голос Чипа выдернул Лейлина из сна. «О, уже? Время действительно летит незаметно!» Лейлин лениво потянулся. На часах было пять тридцать. «Мне нужно поторопиться и скорее привести себя в порядок. Я все еще должен встретиться с наставником Крофтом!» Лейлин быстро умылся, спустился в столовую, съел хлеб на завтрак и поспешил в экспериментальную лабораторию. «Доброе утро, сэр!» — поприветствовал Лейлин. Он заметил послушницу рядом с Сидавласом Крофтом. Она обладала прекрасными изгибами тела и выглядела прелестно. Вероятно, она была ещё одним учеником профессора. "Хм, вы опробовали технику медитации?" нахмурился Крофт. "Ну и как вам? У меня болела голова и чувствовалось лёгкое головокружение. Это обычные последствия трансляции данных из кристаллического шара памяти." Вам просто нужно больше отдыхать в данный период, сказал Крофт. Ну, позвольте мне познакомить вас. Это Бики, другой мой ученик. А Лилин новый послушник, который присоединился вчера. Привет, Бики поклонилась приветствуя. Привет, Лилин положил правую руку на грудь, тем самым показав элегантность аристократа. Бики, твой начальник. Есть ещё один человек главнее. Его зовут Мерлин. Его навыки зельеварения великолепны, сообщил Крофт. В области зельеварения Мерлин был назван гением, появляющимся только раз в столетие. Он рассматривается как наиболее вероятный преемник нашего наставника, добавила Бики. Ха-ха. На самом деле, Мерлин оказался выдающимся талантом в зельеварении. Если есть что-то, что вы не понимаете, вы можете обратиться к нему за помощью. Когда Крофт упоминал Мерлина, его лицо озарила улыбка. Он был очень доволен этим своим учеником. Итак, Лейлин, вы знакомы с моими правилами. Я видел их при ознакомлении с требованиями профессоров, когда выбирал наставника, кивнул Лейлин. Хорошо. С этого момента вы должны приходить сюда каждый день и помогать с уборкой. Но вы можете слушать бесплатные уроки во время перерывов. Что касается пользы быть моим учеником, которая заключается в получении информации по определённым темам, то вы можете сделать выбор и спросить меня об этом после того, как изучите основы. Благодарю вас, сэр, Лейлин поспешно поклонился. Сейчас он не имел ни малейшего представления о Мири Магов, так что даже если Крофт хотел, чтобы он выбрал, он не знал, что будет лучше всего. Выбор возможен лишь намного позднее, когда он сможет извлечь большую выгоду. Прямо сейчас я вам обоим дам полдня на отдых. Пусть Бики прогуляется с вами и покажет вам академию. Бики, расскажите ему о некоторых ограничениях. Хорошо. Лилим и Бики кивнули и покинули лабораторию. Эта резиденции профессоров послушникам, как правило, не разрешается туда входить. Это торговый пост, где послушники совершают сделки друг с другом. А здесь у нас зона миссий. Различные миссии, разделённые по уровням, будут отмечены на этой каменной стене. Послушники могут выполнять поставленные задачи и получать за это очки вознаграждения и магические кристаллы. Голос Бики был чрезвычайно приятным, и к тому же она была красива. Она была такой живой. Настроение Лейлины заметно улучшилось, пока он был с ней рядом. Они прогуливались по гильдии. В основном Бики вела Лейлина и рассказывала о местах и ограничениях по пути. Незаметно для себя они вошли в сад. Фейл, молодец. Хорошо. Ещё раз. Звук голоса привлёк внимание Лейлина. В середине сада, вокруг большого крепко сложенного молодого человека, стояли послушники и болтали безумалко. В центре толпы стоял юноша с яркими серебристыми волосами, с тёмно-зелёными глазами, и он казалось обладал какой-то странной харизмой. Это старший Фейл. Он гений. Он стал послушником второго класса всего через полгода после поступления в академию. Глаза Бики были расширены, а её лицо лучезарно сияло, когда она сказала это. "Такие эмоции? Похоже, Бики в восторге от этого фейла", подумал Лейлин и потёр нос. "Бики, Бики. А что такое?" Только после того, как Лейлин окликнул её несколько раз, Бики оторвала свой взгляд. В этот момент её лицо было немного раскрасневшимся. "Ой, а, я хотел спросить, а, почему здесь так много растений под землёй?" Лейлин понюхал красный цветок, который имел сильный аромат. «На каменном своде над садом есть мох, который может излучать свет, похожий на солнечный. Поэтому растения могут расти под землей», — объяснила Бики. «А-а-а!» — Лейлин кивнул головой и подумал, что он должен приходить сюда почаще в будущем, чтобы погреться на солнце. «В конце концов, солнечный свет еще никому не навредил». Видя нежелание Бики уходить, Лейлин нарочно сделал вид, что ему очень интересно в саду, пока Фейл и остальные не ушли. Бики только лишь тайком взглянула на Фейла и так и не набралась смелости, чтобы подойти и поприветствовать его. Лейлин закатил глаза, потому что такое отношение к романтике, как у Бики, можно считать редким в этой академии. В академической зоне часто размещают расписание занятий на следующий день. Есть много свободных и открытых уроков на выбор. Как новичок, вы не можете позволить себе пропустить их. После сада Бики повела Лейлин в академическую область и указала на большую деревянную доску. Под ней находилось много других послушников, которые делали какие-то записи. Открытые уроки это значит, что есть уроки, за которые нужно платить? спросил Лейлин. Верно. Есть более сложные темы стоимостью в один магический кристалл за 10 уроков. Несмотря на то, что они намного лучше, чем открытые уроки, они всё ещё уступают в качестве информации, которую дают наши наставники. Бики улыбнулась горечью. Боюсь, что единственное их преимущество это цена. Лейлин кивнул. С одной стороны, один профессор преподаёт нескольким десяткам учеников, в то время как другой давал индивидуальные уроки. Превосходство индивидуального подхода очевидно, хотя и у групповых занятий есть свои плюсы. Тем не менее, с чипом его способность к обучению была выдающейся. Он был уверен, что хорошо себя покажет даже в большом классе. Таким образом, я наверняка смогу сэкономить магические кристаллы, Лилин почесал подбородок. У него осталось только два магических кристалла. Когда он находился в области Мессий, он увидел, что Мессии, за которые дают магические кристаллы, как правило, имеют более сложные задания и требуют, чтобы послушник был, по крайней мере, первого класса. Пока что Лейлин не отвечал этим требованиям. Что касается заданий, связанных с уборкой, они выполняются рабами, а остальные задания уже все разобрали. Мне просто ничего не осталось. Лейлин был немного разочарован. Магические кристаллы были валютой среди магов и были наиболее распространённым способом для получения углубленных знаний в академии. Без магических кристаллов ему будет сложно проводить исследования. Хм. Для начала я лучше буду посещать бесплатные занятия, пока не стану послушником первого класса. После этого я попробую пройти миссию, чтобы заработать магические кристаллы. Лилиан вздохнул. Чип, как успехи с картографированием гильдии? Пик. Готово на 66,7%. Перед Лилином было синее изображение. На нём было показано каждое здание и разделено на несколько частей. Это было похоже на улей. К некоторым местам было прикреплено описание, записанное со слов Бики. Области, в которые можно зайти свободно были отмечены зелёным цветом, в то время как опасные участки были окрашены жёлтым цветом. Что касается областей, в которые даже Бики не смогла войти, чип пометил их красным цветом, обозначающим чрезвычайную опасность. Он решил даже не спрашивать о них до того, как станет послушником третьего класса. Картографирование окончено, леленки в ногловой и сказал Бики на прощание. Бики, спасибо за то, что сопровождала меня в течение всего дня. Я запомнил большинство важных мест в гильдии. Здорово, Бики игралась с маленьким белым светком в руках. Если есть какие-нибудь вопросы, ты можешь задать их мне. Конечно, Лилин слабо улыбнулся. Попрощавшись с Бики, Лилин пообедал и вернулся в свою комнату. Он начал практиковать технику медитации. Медитация мага это непрерывное путешествие, которое нужно упорно совершать ежедневно, чтобы получить достаточный объём духовной силы и стать существом, которое обладает таинственной мощью. Чип полезен только при анализе техники медитации. Что касается создания рун разума, тут всё зависит от моей собственной духовной силы, а также моего понимания и способностей в этой области. Чип не сможет сильно помочь. После медитации Лейлин ощутил увеличение духовной силы, после чего провалился в глубокий сон. Глава 24. Послушник первого класса. Послушник первого класса человек, обладающий большей духовной силой по сравнению с обычным человеком. В то же время Он способен перемещать частицы энергии и хранить их внутри своего тела. Также он является новичком в концептуализации созидательной силы магии. Только послушник второго класса будет иметь возможность получить доступ к формулам магических заклинаний в их оконченном варианте. Лейлин сделал такой вывод на основе классов, разделяющих послушников по информации о технике медитации. Чип-класс. Объедини все данные, которые я собрал сегодня, и проведи анализ. В последнее время Лейлин занимался только этим. Он собирал информацию от других людей, не привлекая к себе внимания, и сохранял всю эту информацию в томах памяти чипа. После вчерашнего урока он создал том с информацией о духовной силе и о способах её трансформации. Данных очень много, и процесс может занять годы. Пик, анализ окончен. Результат Территория, окружающая Академию Кость Безны, радиоактивна. Выявлены крупнейшие источники излучения: маги и несколько экспериментальных установок и материалов. Носителям рекомендуется соблюдать дистанцию от этих источников либо поднять показатели стойкости организма. Как я и ожидал, в стенах этой академии нет обычных людей. Из-за воздействия на окружающую среду, которое оказали маги и послушники, только маги могут противостоять этому. Обычный человек, скорее всего, сможет прожить всего пару лет в этой среде. Лейлин помрачнел. Перед глазами всплыли образы нескольких человек, в том числе Бики и Крофта. В соответствии с их характеристиками, маги на самом деле являются движущимися источниками излучения. Каждый из них подобен ядерному мини-реактору, или, может, они использовали излучение для увеличения своей силы? Лейлин нахмурил брови. В любом случае, мне нужно поскорее стать послушником первого класса. Чем больше я медлю, тем больше урона получит моё тело. Лейлин был настроен решительно. В течение следующих двух недель Лейлину узнавал, где проводит время Крофт, помогал убираться в экспериментальной лаборатории и старался разобраться в незначительных ресурсах для экспериментов. В это время он увидел гениального ученика Крофта, Мерлина, который также стоял над ним. Мерлин был ужасно высоким и довольно замкнутым. Он постоянно разливал свои зелья, говорил только с Крофтом. Его общение с Бики или Элином было минимальным. Это могло быть одним из факторов, поспособствовавших его успеху в зельеварении. В остальное время он водил их на открытые бесплатные занятия. В бесплатных занятиях в Академии Кости Безны было не так много. В основном это была история магии, основы древнего языка Байрона, принципы магических заклятий, основы зельеварения, анатомия и основа теории магических заклинаний. Профессора, преподающие на открытых занятиях, всегда были мрачны и исчезали сразу же после окончания урока. Мало того, что они не отвечали на вопросы послушников, так ещё и вели себя так, будто каждый должен был им магические кристаллы. Это была открытая лекция в конце концов. Иметь возможность послушать её это уже не так плохо, утешал себя Леилин. У него был чип, и он мог записывать лекции целиком. В будущем он всегда сможет прослушать их, если в чём-то усомнится. Остальным послушникам было хуже. Если они что-то не понимали, им нужно платить профессорам или другим послушникам для уточнения информации. Лейлин же всегда был готов заработать немного магических кристаллов, раздавая информацию с этих открытых лекций. Сегодняшняя тема была действительно сложной. Анатомическое изображение этой бесплодной ящерицы было показано всего на несколько секунд. "Я не успел её как следует рассмотреть", жаловался Бил. "Другого выхода нет. Изучение анатомии очень обширная тема, и забилующая изображениями. Темы просто никогда не закончатся, если занятия будут проходить медленно", ответил Лейлин. Они с Биллом были соседями, так что частенько посещали занятия вместе. У них была крепкая дружба. С Кели и временами и другими и отношения сохранялись с трудом. Дело в том, что они были назначены к разным наставникам, да и жили далеко друг от друга. Лекции по анатомии профессора Марлин являются необходимым условием для освоения более продвинутых тем, поэтому мы должны знать всё это, Билл был немного расстроен. Лейлин, ты помнишь весь материал предыдущих лекций? «Запомнить все невозможно, но я делал записи по основным диаграммам и изображениям с жизненно важными частями тела». Лейлин скрывал свою козырную карту. «Так круто! Позанимаешься со мной после занятий? Я даже раскошелюсь на один магический кристалл», — решительно сказал Билл. «Я хочу стать лучше в трансфигурации, так что должен преуспеть в анатомии». «Без проблем», — Лейлин улыбнулся и кивнул. Информацию о платных занятиях репетиторством в академии не распространяли во всеуслышание, но касательно открытых уроков не было никаких ограничений. Лейлину знал, что послушники высших классов не уделяли особого внимания такому способу заработка, а послушники более низких уровней не занимались репетиторством, так как боялись не соответствовать требованиям и быть недостаточно компетентными в тех или иных вопросах. Таким образом, Это играла ему на руку. "Ты знаешь, мне нужно заниматься медитацией по ночам, так что давай распланируем занятия на послеобеденное время. 1 час в неделю пойдёт?" спросил Лейлин. "Без проблем", ответил Билл. Время было схоже с оплачиваемым открытым уроком, но занятия проводились индивидуально, так что это была честная цена. После ужина Лейлин приходил к Биллу и помогал ему с анатомией. Спустя час он возвращался в своё общежитие. Держав в руках кристалл, Лейлин покачал головой. Биль знает, как нужно вести себя. Он оплатил занятия заранее. Положив чёрный магический кристалл на кровать, Лейлин снял чёрный рюкзак и вывалил его содержимое на кровать. В общей сложности четыре чёрных кристалла упали на кровать, слегка подпрыгивая. Я новичок и проучился всего полмесяца. Кроме Биля, И ещё нескольких человек. Никто не верит в мои способности. А я тем временем быстро заработал два магических кристалла. Ай, сложно зарабатывать деньги репетиторством. Да, и занимает это много времени. Старший Мерлин может сварить абсолютно любое зелье и, продав его, заработать в 10 раз быстрее, чем я. Мастера зельеварения довольно редки среди магов. И требовались огромные инвестиции для создания хоть одного, но после того, как ты становишься успешным, ты можешь зарабатывать деньги с ужасающей скоростью, совсем скоро. Я чувствую, что стану послушником первого класса сегодняней ночью. После достижения этого ранга я смогу перемещать энергетические частицы в воздухе. Мало того, что я смогу противостоять радиации, излучаемой зданием академии, я смогу ещё и экспериментировать с разными зельями. Глаза Лейлины блестели от восторга, но очень скоро он спустился с небес на землю. Затем, сев на кровать и скрестив ноги, он приступил к дневной медитации. Звуки в комнате смолкли, и было слышно лишь только тихое дыхание. Лейлина. Грудь Лейлина волнаобразно вздымалась, А его лицо было безмятежным, лишь под веками можно было увидеть едва уловимое движение. Примерно через час лопла Элина, окружил свет, похожий по форме на светлячков. Светящиеся пятна кружили вокруг Лилина, и наконец проникли в его тело. Выглядело немного жутковато. Уф! После того, как они пронзили тело Лилина, он почувствовал дрожь всем телом. Мышцы на его лице дрогнули, и крупные капли пота покатились вниз. Очень скоро он снова обрел спокойствие. Через некоторое время Лейлина открыл глаза. Я наконец стал послушником первого класса. Немного уступаю по скорости обычным послушникам четвёртого класса. Вообще я мог бы стать им ещё 5 дней назад, но остановился, чтобы стабилизировать мою духовную силу. Было несколько трудных моментов в это время. Одна из причин смещения даты повышения ранга это стабилизация духовной силы, а другая не привлекать внимание. Обычным послушникам третьего класса потребовалось бы около месяца для того, чтобы подняться на первый уровень после овладения техникой медитации. А срок в половину месяца это уровень послушника четвёртого класса. Лейлин не хотел проходить какие-либо испытания, только лишь из-за подозрений в ненормальности его способностей. Если бы чип обнаружили, то его жизнь была бы в опасности. В конце концов, чип подвергся изменениям после путешествия сквозь измерения. Он уже был сплавлен с душой, и теперь их нельзя разъединить. По оценкам чипа, духовная сила послушника первого уровня вдвое больше, чем у среднего статистического взрослого человека. Кроме того, духовная сила, видимо, живёт собственной жизнью, притягивая энергетические частицы в воздухе. Лейлин протянул руки, и лучи света покрыли их, они выглядели как сладкая вата. Было немного прохладно. У меня самая высокая совместимость с Чмой, и в дальнейшем я выбираю её культивацию. Я выполнил задачу, которую давно поставил перед собой. Энергетические частицы огня и других элементов я использую в дальнейшем при увеличении своей силы. Лейлин щёлкнул несколько раз пальцами, и слабый голубой свет пробежался по его телу. Далее образовался слой пара, из-за которого одежда стала мокрой. Теперь очень просто принимать душ. Улыбнулся Лейлин, а затем выпустил красный пучок света. После того, как тело Лейлина было окутано красным паром, одежда начала высыхать. Влага испарялась, только в комнате стало немного влажно. Теперь, когда я стал послушником, я могу использовать эти энергетические частицы в быту. Это очень удобно, Лейлин снова воскликнул и спросил. Чип, ты записал все процессы? Пик, запись окончена. Пожалуйста, придумайте название нового раздела. Простое применение частиц элемента воды и огня. Пик, раздел успешно переименован. Сохранение в базе данных. С помощью чипа Лейлин обладал наиболее точным пониманием способов использования энергочастиц, будучи послушником первого класса. Лейлин улыбнулся, но попытавшись встать, он почувствовал головокружение. Я израсходовал свою духовную силу. Лейлин вспомнил причину и горько улыбнулся. Духовная сила послушника первого класса слишком мала. Чтобы использовать энергетические частицы на ежедневной основе, я должен быть послушником как минимум третьего класса, Лейлин потёр виски. Я уже медитировал ранее, так что теперь я могу лишь отправиться спать, чтобы восстановить духовную силу. Он поспешно выпрямился и тут же отправился в мир снов. На следующее утро Лейлин был полон сил и сразу же отправился в лабораторию. Ох, я чувствую изменения в вашей энергии. Сидолас и Крофт был поражён и сразу же посмотрел на Лейлина. Лейлин, вы повысили уровень? Да, Лейлин смиренно опустил голову. Прошло всего 20 лишних дней с момента начала медитации. Кажется, ваши способности как у послушника третьего класса являются выдающимися. «И почти достигают способностей послушников четвертого класса!» Крофт удовлетворенно улыбнулся. Глава двадцать пятая. Первая ступень зельеварения. «Профессор, я уже стал послушником первого класса и усвоил основную информацию открытых занятий», — мягко сказал Лейлин. «Я знаю, что ты хочешь выбрать предмет, который преподаю я», — прервал Крофт. Я слышал, ты занимаешься репетиторством с другими послушниками за магические кристаллы. Это значит, что твои способности к обучению и запоминанию невероятны. Основываясь на том, что я вижу, могу сказать, что ты готов к обучению на более высоком уровне. Спасибо, Лейлин почтенно поклонился. Лейлин хорошо ознакомился с системой оплаты открытых занятий в академии. И хотя профессоры владели информацией на более высоком уровне, она была основана только лишь на их собственных доводах. Что касается других передовых исследований, в том числе результатов различных собственных экспериментов, информация продавалась только среди профессоров. Эти знания были признаны совершенными и передавались сразу в мозг послушников, что означало, что, что они уже никогда не смогут забыть данную информацию. Но и стоимость была самой высокой. За каждый предмет нужно заплатить как минимум 10 кристаллов. Лейлин просто не мог позволить себе этого на данный момент. Единственное, на что он мог надеяться, это один бесплатный урок, который Крофт обещал в начале. Крофт кивнул и отодвинул в сторону прибор, стоящий на его столе. Затем он достал, бог знает откуда, какой-то странный предмет и поставил его на стол. Это была огромная книга в жёлтой обложке, хрустальный шар и колба, наполненная жидкостью желтоватого оттенка. Эти три предмета необходимы мне в моей области специализации. Книга слева это репрезентация нейтрализации энергии. Хрустальный шар относится к травничеству, а колба к зельеварению. "Чебе нужно сделать выбор", сказал Крофт. "Я хочу заниматься зельеварением". Причина, по которой Лилин выбрал Крофта в качестве своего наставника, заключалась в желании заниматься зельеварением, затем пытаться заработать деньги для своих исследований, продавая зелья. Первая ступень зельеварения это продвинутый курс, являющийся продолжением открытых занятий по основам зельеварения. В теории можно начинать варить зелья после освоения этих двух курсов. Я знал, что ты выберешь именно это, улыбнулся Крофт. Искусство зельеварения чрезвычайно сложно и запутанно. Малейшая ошибка может привести к неудаче. Все мастера зелий потратили огромное количество ресурсов, чтобы накопить опыт. Ты готов к этому? Да, сэр. Я придерживаюсь данного высказывания. Вы можете не быть вознаграждены за тяжёлую работу, но без тяжёлой работы вы не будете вознаграждены вообще. В самом деле, нужно придерживаться такой философии на пути к истине. Крофт кивнул и протянул жёлтую пробирку Лейлину. "Теперь она твоя. И как ею пользоваться?" Лейлин посмотрел на колбу в его руках. "Выпей из неё прямо сейчас." Лейлин выдернул деревянную пробку и вылил содержимое пробирки себе в рот. Он почувствовал ужасное зловоние. Запах задержался в его носу. Лейлин покраснел, из его глаз потекли слёзы. Он едва успел проглотить жидкость, как начал задыхаться. Клянусь, я никогда до этого не пил ничего настолько вонючего. Невообразимая вонь шокировала Лейлина, он был на грани обморока. Из-за столь сильного запаха всё вокруг казалось Лейлину размытым, а предметы искажёнными. Вы Я чувствую. О. Лейлин посмотрел на Крофта. В этот момент он был похож на макаронину, весь скрученный и изогнутый. Губы профессора то открывались, то закрывались. Он говорил спорадически, что вызывало много шума. Это было похоже на скрежет от трения металлических поверхностей или на сломанное радио с плохим сигналом. Лейлин поднял руку. Его гладкие ладони были испичрены складочками и казалось, таяли, как свеча, капая на пол. И вот тело Лейлина превратилось в лужу и исчезло в темноте. Как ты себя чувствуешь? Голос Крофта поразил Лейлина. Он потрогал голову, почувствовал смесь теплоты и влажности. Всё вокруг встало на свои места. Крофт стоял, улыбаясь. Я не слишком хорошо себя чувствую. Подтёк ручьём по лицу Лейлина. То, что я видел галлюцинации, они были слишком реальны. Это нормальное явление или зорное заклинание волхвов? Послушнику кажется реальностью, и некоторые послушники даже увидели всю свою жизнь во время галлюцинации и умерли от старости. Информация уже передана в твой мозг. Как придёшь домой, займись медитацией. В этот момент Лейлин обнаружил блок новой информации внутри своего мозга. Фраза справа от текста гласила: "Первая ступень зелье варения. А ночью твоё задание подмести зону 3 и потушить всю траву огненных муравьёв". До Лука Зания Крофт Лейлин кивнул и поднял инструменты, лежащие в углу лаборатории, а затем направился в третью зону. «Поздравляю, Лейлин!» — во время перерыва к Лейлину подошла Бики. Бики поступила в Академию на год раньше и была послушником первого класса. «После того, как ты станешь послушником второго класса, ты сможешь использовать заклинания нулевого ранга. Кроме того, руны разума будут становиться сложнее». А мне предстоит как минимум ещё год упорных тренировок, чтобы улучшить свой уровень. Благодаря ИИ-чипу Лейлин был прекрасно осведомлён в ситуации, в которой находился. Мерлин, рядышком скучающий над своим экспериментом, поднял голову и выдавил улыбку, которая была страшнее искажённого криком лица. Лейлин кивнул в знак согласия. Он знал, что его начальник жёг мышцы лица во время эксперимента и теперь был не в состоянии произвести какое-либо выражение лица. Эксперименты Волхвов действительно опасны, покачал головой Ли Илин. Ли Илин был умелым малом и быстро закончил задание, которое ему дал Крофт в полдень. Если у него появится свободное время во второй половине дня, он обязательно посетит открытые лекции. Пока. После того, как Лейлин попрощался с Бики и Мерлином, он не пошёл в академическую зону, а направился в торговую лавку. Зона торговли была огромной и находилась сразу после зоны миссий. Тем не менее, она была хаотично обустроена. Большое количество послушников в серых мантиях установили ларьки и вывески, на которых указали список товаров и условия купли-продажи. Во время торгов в этой зоне было очень шумно. Такое чувство, будто вокруг одни послушники. Наверное, у волхвов есть другое место для торговли. Лейлин осмотрелся и увидел только серые мантии вокруг. Ни одной чёрной или белой мантии волхва он не заметил. Лейлин разглядывал киоски. Некоторые были установлены на полу и выглядели немного замызганно, прямо как у продавцов в предыдущем мире. Товары таких ларьков принадлежали к разным категориям. Большинство из них были луки, ножи, дротики и так далее. Были также мех, печёнки и глаза некогда живых организмов. А на некоторых до сих пор можно было обнаружить следы крови. Остальные товары Лейлин не мог идентифицировать. Возле каждого ларика с зельями стоял послушник. Все владельцы киосков были спокойны и излучали сильные энергетические волны. Согласно оценке ИИ чипа, большинство из этих послушников были третьего класса. Как и ожидалось, зелья очень редкий товар, не говоря уже о артефактах. Ни одного нет в продаже. Лилин вспомнил Джейдона, который использовал бейдж зелёного цвета. Это был низкосортный волшебный артефакт, похожий на кольцо, которое у него раньше было. Послушник первого класса не может использовать ни одного заклятия, но Джейден ранее подчинил себе Келивера при помощи этого зелёного артефакта. Такое чувство, что Джейден получил это кольцо от Дороти. Лили ничего не мог поделать, завидовал. Раньше у него тоже был артефакт, но, к сожалению, он был сломан и использован в качестве платы за поступление в академию. С учётом этих условий в настоящее время крайне трудно получить ещё один. Лейлин смотрел на товары, пока шёл к центру торговой площадки. Было несколько деревянных хижин, и казалось, что они имеют более высокие стандарты по сравнению со всем окружающим. Послушники, которые иногда входили и выходили, излучали сильные энергетические волны. Лейлин случайно зашёл в магазин по продаже зелий. Вам помочь? Владелец магазина был толстоват и носил серую мантию. Он выглядел немного ленивым. Согласно показаниям ИИ-Чипа, он также был послушником третьего класса и даже носил магический артефакт. «Мне нужен комплект оборудования для упражнений в зелье варенье», – неспешно сказал Лейлин. «Еще один мечтатель. Это послушник первого класса, который хочет попробовать сварить зелье? Думаешь, ты Мерлин?» Толстяк отчитывал его. "Простите, но Мерлин мой главный, и у нас с ним один и тот же наставник", ответил Лейлин. "Похоже на то. Выходит, ты ученик Крофта. -то. Тогда понятно, почему ты собираешься варить зелья, будучи на таком уровне". Лицо толстяка казалось одухотворённым. "Так ты, значит, под Мерлином? Привет, я Вукс", толстяк представился. На его лице было хитрое выражение. Вместо того, чтобы зелья варить, лучше принеси мне какое-нибудь из зелий Мерлина. Я дам хорошую цену за них. Конечно, если бы они были сделаны профессором Крофт, было бы ещё лучше. Прошу прощения, достать зелья профессора Крофта невозможно. А что касается зелий Мерлина, то я попробую. Лилин, конечно, с лукавил, но он не смог прямо отказать продавцу. А теперь вы можете ознакомить меня с оборудованием? «О, конечно, конечно!» Толстяк потер руки и поставил комплект оборудования на деревянный стол. «Это все, что есть. Они БУ, но все еще отлично работают. Я рекомендую именно этот набор. Он принадлежал послушнику третьего класса». Пухлый продавец продемонстрировал набор, который включал мензурки, стеклянную палочку, чашку Петри, пробирки и набор инструментов бледно-желтого цвета. Казалось, все на месте. «О, конечно, конечно!» Лейлин осмотрел оборудование. Согласно анализу ИИ чипа, качество этого набора было средним, но этого было вполне достаточно для Лейлина. "Я возьму его. Сколько магических кристаллов он стоит?" спросил Лейлин. "2", ответил Вукс. "Упакуйте его". Лейлин отдал два кристалла продавцу. Толстяк взял их, затем упаковал набор и передал его Лейлину. «У вас есть какие-нибудь простые рецепты зелий?» — спросил Лейлин, закинув рюкзак на спину. «Да, у меня есть формулы зелья силы, крово-восстанавливающего зелья и микстуры восстановления. Какое из них ты хочешь?» «Зелье силы!» — Лейлин просто выбрал одно зелье. «Дайте мне также ингредиенты к нему». Глава 26. Первая попытка. Пухлый Вукс достал чёрную коробку с полки позади него и положил на стол. Он также достал пергамент из-под прилавка. Он выглядел очень древним, с рваными краями. Один экземпляр формулы зелья силы, один магический кристалл, один набор ингредиентов, хватит на 10 попыток, один магический кристалл. Лейлин открыл чёрную коробку. Внутри было 10 аккуратно сложенных плодов малинового цвета, которые, казалось, были с трещинами на поверхности, а рядом с ними лежал корень какого-то зеленого растения и баночка с черным порошком. Отложив коробку и взяв в руки желтоватый пергамент, он увидел формулу, написанную черными чернилами, которая включала пометки. И хотя надпись была частично утрачена, почерк все еще можно было разобрать. Лейлин кивнул, И положил пергамент в свою мантию он достал последние два кристалла которые лежали у него в кармане мантии и передал их в уксу затем он покинул хижину не оборачиваясь у него было всего четыре кристалла и он потратил их все на эти ингредиенты эти жуткие расходы были слишком большими для простого послушника который собирался заняться зельеварением то что было дальше то Напомнила ли Илину его обычную рутину в его предыдущем мире. Каждый день он посещал пять мест: общежитие, столовая, академическая зона, экспериментальная лаборатория и библиотека. Следующий месяц пролетел незаметно. Сбор данных завершён, прозвучало оповещение ИИ чипа. Сидя в библиотеке на краю длинного стола, Лейлин закрыл книгу, которую держал в руках. Помимо посещения занятий и консультаций с наставником по поводу экспериментов, он проводил время в библиотеке. Почти все бесплатные книги были просмотрены им. Благодаря этому ИИ Чип мог обработать больше информации. Уф, я наконец понял формулировку зелий, громко выдохнул Лейлин, хотя Кровт и предоставлял начальную информацию о зелье варенье. Оставалось ещё много вещей, которые он не понимал. Он самостоятельно учил терминологию и вокабуляр в библиотеке. Если бы ему понадобились объяснения профессора, то ему пришлось бы платить за них. Но на данный момент Лейлин остался без гроша. Многие послушники, которые также были стеснены в финансовом плане, пользовались любой возможностью бесплатного получения знаний в библиотеке. Но в любом случае у них не было и чипа, поэтому им требовалось уймо времени, чтобы найти в библиотеке именно то, что им нужно. Что касается Лейлина, он уже записал всю необходимую ему информацию. Он даже создал функцию поиска по сохранённой информации, чтобы в будущем в любой момент быстро найти интересующий вопрос. Тем не менее, Даже первая ступень зельеварения рассматривалась как очень сложная информация. Даже благодаря ИИ-чипу Лейлин знал всего лишь 1/3 информации, но и она была уже чрезвычайно полезна для него. По крайней мере, теперь, когда он смотрел на информацию из курса Основы зельеварения, она казалась ему очень простой и понятной с первого раза. Формула самого простого зелья Зелье силы было проанализировано, и теперь можно было приступать к практике. Мои знания наконец достаточны. Сегодня я начну варить зелье силы. Лейлин поставил книгу на место и вышел из библиотеки. Брюнетка-послушница подняла голову и посмотрела на Лейлина, затем снова уткнулась в книгу. В библиотеке всегда было много послушников. Все они вели себя очень воспитанно. И тихо. Это было лучшим местом для чтения и вообще одним из любимых мест Лейлина. Привет, Лейлин, когда он выходил из библиотеки, его окликнул послушник. Лейлин поднял голову. Райан Келливер. Келливер был одет в серую мантию послушника, что понижало его первоначальную надменность. Поздравляю с переходом на следующий уровень. Спасибо, тебя тоже, ответил Лейлин, улыбаясь. Он почувствовал, что Келвер тоже стал послушником первого класса. Немногие из нас стали послушниками первого класса. Келвер подчеркнул первые несколько слов и, казалось, автоматически исключил Гурича и других. Мы решили попробовать себя в заданиях. Присоединишься? спросил Келвер. Келвер, казалось, изо всех сил пытался сохранить первый костяк друзей. Есть ли задание прямо сейчас? Лейлин нахмурил брови. Насколько я знаю, территория за Академией становится опасной и более позднее время, особенно для послушников первого класса, которые не знают ещё ни одного заклинания. Выбора нет, любая высококвалифицированная информация может быть только куплена, а магические кристаллы это единственная валюта. Кристаллы, что мы привезли, уже закончились. Гореко улыбнулся Келвер. Если ты хочешь стать мастером зелий, затраты будут очень высоки. Я обещаю, что прямое участие в заданиях, когда стану послушником второго класса, позаботься о себе, Лейлин отклонился. Вознаграждение за соревнования очень притягательно, но не стоит рисковать жизнью ради этого. Ну ладно. Я слышал, ты зарабатываешь кристаллы, давая уроки другим послушникам. Не мог бы учить и нас? Мы заплатим. После того, как Келивер услышал, что Лейлин не хочет идти, он чувствовал себя подавленно и поэтому продолжал задавать вопросы. Конечно, мне будет столько в радость. Я даже сделаю для вас скидки. Лейлин слегка улыбнулся. Выгодный обмен всегда был нормой для волхвов. Они договорились о месте и времени, и затем Келивер и его товарищи покинули Лейлина. Видя их удаляющиеся фигуры, глаза Лелина вспыхнули. Он всё ещё ищет себе окружение? Неужели Келвер до сих пор не понял, что в мире волхвов только собственные силы имеют значение? Пожав руку, он вернулся в общежитие. Каждый послушник в академии Кости Безны имел собственную комнату в общежитии, так что вопрос безопасности не был проблемой. Лелин запер дверь, И повесил табличку не беспокоить. Только тогда он вернулся в комнату. После нескольких практик я уже лучше разбираюсь в оборудовании, и я проанализировал формулу зелья силы. Так что самое время начинать. Лилин достал ящик с ингредиентами, поставил на стол и открыл его. Малиновый фрукт, зелёный стебель и бутылка чёрного пороха оказались перед его глазами. Лейлин потрогал все три элемента. ИИ-Чип, измерь внутреннюю активность и создай модель. Запускаю сканирование. Во время сбора данных начинаю построение. Поняв, что ИИ-Чип выполняет его задание, Лейлин дал еще одну команду. Моделирование моделей в процессе. Формула зелья силы. Время до завершения операции 2 часа. «Двадцать одна минута!» «Как я и думал, это возможно!» Лейлин победно улыбнулся. «Даже с одинаковыми ингредиентами малейшее отклонение от нормы приведет к другому результату. Высококвалифицированный мастер зелий использует свой опыт и применяет его на практике, затем вносит изменения, чтобы получить зелье с желаемыми свойствами». В этой области можно положиться только на талант и накопленный опыт. Что касается ИИ-чипа, он был в состоянии сканировать и производить моделирование, в результате чего уровень успеха был значительно выше, чем у многих других послушников. Лейлин терпеливо ждал некоторое время, а затем услышал голос ИИ-чипа. Моделирование завершено. Возможность успешного исхода «23,6 процента». «Близко к одной четвёртой?» Лейлин был в экстазе. «Обычный послушник не справится в первый раз. Касаемо меня, у меня будет шанс один из четырёх, если я буду следовать твоим инструкциям». «Начать передачу процесса эксперимента». «Начало передачи данных». Несколько изображений мелькнуло в глазах Лейлина, как будто он делал это зелье уже миллиарды раз. Различные сценарии и их вероятные исходы, в том числе подготовка ингредиентов. Всё это было перед ним. Начинаем. Лейлин торжествовал. Он взял малиновый плод. Это фрукт живущей крови. Он содержит огромное количество питательных веществ, как будто он был приготовлен в качестве антидота. Лейлин положил фрукт в белую миску. Он взял нужный инструмент и раздавил фрукт в творожестую массу. Из него вытек красный сок. В воздухе отчетливо слышался запах алкоголя. После того, как Лейлин пропустил получившуюся жижу через фильтр, он вылил сок в стакан. После того, как чёрная свеча была зажжена, светло-голубое пламя непрерывно вспыхивало над дном стакана. В течение нескольких минут красный сок в стакане закипел. А также несколько вкраплений чёрного порошка постоянно прыгали в пузырьках. Лейлин взял стеклянную палочку, лежавшую рядом с ним, и перемешал содержимое стакана. "Морливуша!" крикнул Лейлин. Поток духовной силы прошёл по стеклянной палочке и проник в кипящую жидкость. Несколько струек чёрного газа взметнулись вверх и исчезли. Это был яд, выходящий из фрукта. Вот почему только послушники первого класса и выше могут практиковаться в зельеварении. Для этого требовалось использование энергетических частиц. После того, как весь газ испарился, Лилин поместил жидкость, которая стала ещё темнее, в пробирку. Первая часть завершена. Степень очистки неплохая. В следующий раз основным будет шёлковый фрукт. Дальше Лейлин смешивал кровавый и шёлковый фрукт. Он ошибся несколько раз в процессе, но в конце добился успеха, когда смешал 8 частей малиновой жидкости и 7 частей замороженной зелёной субстанции. Следующим шагом должен быть окончательный процесс смешивания. Лейлин поместил содержимое замороженного зелёного вещества на чашку Петри, взял бутылочку с чёрным порошком и высыпал его сверху на субстанцию. Чёрный порошок вступил в бурную реакцию с зелёной субстанцией. Замороженное зелёное вещество продолжало разбухать и издавать жужжащие звуки. "Айс", пробормотал Лейлин заклинание на языке Байрона. Наконец на чашке Петри появился белый туман который превратился в слой льда, заморозив еще раз зеленую субстанцию. Пора! Лейлин переместил зеленое вещество в стакан, который был установлен над пламенем. Последняя часть! Глаза Лейлина расширились, и он влил красную жидкость в тот же стакан. Поток его духовной силы также устремился в стакан. Пух! Донесся звук из стакана. Замороженный комок и красная жидкость Внезапно почернели, или Илин почувствовал тошнотворный смрад. "Я не справился", Ле Илин был взволнован. "И чип, проанализируй причину". "Бип. В процессе анализа. Заключение: духовная сила хозяина была нестабильна в связи с чем пламя вызвало некоторые погрешности". И чип прокомментировал действия Ле Илина. И выявил причину неудачи. Глава 27. Успех в зелье варении. Лейлин выкидывал отходы после неудавшегося эксперимента. Еще раз он повторил процедуру, и, наконец, очищенная малиновая жидкость была вылита в стакан. На этот раз Лейлин приложил все усилия и сконцентрировался только на стакане и на пламени под ним. Красная жидкость и замороженная зелёная субстанция сливались вместе, превращаясь в желтоватую смесь. Зелёная жизнь, красная, как кровь, жизнеспособность. Под вмешательством силы воли из глубины пропасти вы будете сливаться. Фурикеша Келяяхсан. Лейлин пропел заключительную часть заклинания. Различные цвета в стакане продолжали перемешиваться, как он и велел. Субстанция в итоге обрела синий цвет и испускала душистый и соблазнительный аромат. Закончил. Я успешно сварил зелье силы. Лилин слегка улыбнулся и залил светло-голубую жидкость в пробирку. Жидкость в этой пробирке длиной в палец может обеспечить человека питанием на 7 дней и также наполнить энергией тело и дух. Это популярно среди людей, которые ведут работу над обширными экспериментами или путешествуют. Обычная цена 5 магических кристаллов. Лилин встряхнул пробирку. Жидкость внутри неё переливалась всеми цветами радуги под лучами света. Прошла всего одна ночь. Лейлин посмотрел на три светящиеся голубые пробирки. Из десяти попыток успешными оказались три. И по итогу я имею три зелья. Нельзя, чтобы кто-то узнал об этом, иначе я не смогу объясниться, Лейлин подумал и разбил три пробирки с зельем. Какая жалость! Лейлин был убит горем. Три порции можно продать за 15 магических кристаллов. А создание одной порции стоило мне один кристалл. Индустрия зелий безумно прибыльна. Выручка превышает затраты больше, чем в 10 раз. Но я не могу сейчас продать их. Эх... Лейлин был очень раздражен. Я не только не могу продать зелье, но мне по-прежнему нужны деньги, чтобы продолжить свои эксперименты и уменьшить количество неудач. Я смогу продать самое простое зелье только через полгода. Это предположение было основано на уровне успеха Мерлина. Он не хотел выделяться и привлекать внимание. Следовательно, его зелья должны быть немного хуже, чем у Мерлина. У Мерлина намного больший набор ингредиентов, и он достаточно давно практикуется. Только спустя месяц Он сможет сделать своё первое зелье. У Лейлина не так много магических кристаллов, поэтому он сможет продемонстрировать свой талант только через полгода. В конце концов, он всего лишь ученик профессора зельеварения, и когда он создаст своё первое зелье спустя полгода неудач, он будет рассмотрен как обычный талантливый ученик профессора, что будет весьма логичным. Я не могу продавать зелья в больших количествах в стенах академии. Может, я смогу найти чёрный рынок? Но выходить за пределы академии слишком опасно. Лейлин покачал головой, вымыл оборудование и вышел из комнаты. Это также доказывает, что с такой высокой точностью и чип даёт мне огромное преимущество над другими в задачах с огромным количеством деталей. Мне остается только сосредоточиться и прорваться в послушники второго класса. После того, как у меня появится возможность, я буду придерживаться плана продажи зелий, зарабатывать магические кристаллы и получать знания. Лейлину потребуется примерно год, чтобы стать послушником второго класса. Так рассчитывал и Чип. В конце концов, будет становиться всё труднее сконструировать 24 руны разума, так как руны увеличиваются в количестве, и для этого также необходимо накопление знаний. В это время я могу постоянно собирать данные и завершить сбор информации о духовной силе. Это пригодится мне в будущем. Незаметно прошло полгода. Молодой шатен опустил голову, когда прогуливался по чёрному плиточному тротуару, как если бы он был погружён в свои мысли. Этот юноша выглядел на 13 или 14 лет. У него были каштановые волосы. Лицо его было необычайно бледное, как будто он не видел солнца в течение длительного времени. Этим юношей действительно был Лейлин. В этот момент его рука была спрятана в рукаве, держа пробирку И он, казалось, взвешивал какое-то решение. «Прошло уже полгода с тех пор, как в первый раз я успешно сварил зелье». Лейлин посмотрел на послушников, идущих мимо него, и задумался. За эти полгода в Академии случилось много всего. Например, Фейл достиг великих успехов, а Мерлин создал свое зелье. Слава этих гениев только увеличивается. Тем не менее... Лейлин был больше озабочен тем фактом, что Джейдон уже продвинулся до послушника второго класса. Он вспомнил, что когда Келливи рассказывал эту новость, он не смог скрыть страх и зависть в глазах, несмотря на то, что он старался изо всех сил делать это. Способности, а также продвижение послушников пятого класса были чрезвычайно поразительными. Как у послушника, который пришёл из той же области, что и он, Лейлину нечего было сказать на этот счёт. Он похоронил себя работой, которую он должен был сделать, и для постороннего человека он был просто обычным послушником первого класса. В этом полугодии Лейлин купил множество ингредиентов для зелья силы и провёл много времени за зельеварением. Он также потратил всю выручку, которую заработал, давая уроки по варке именно этого зелья, на зельеварение. Он также пытался сварить это зелье без помощи ИИ-чипа, но успех был равен нулю. Он потратил на это десятки магических кристаллов. Конечно, он также тратился, задавая вопросы Крофту об основах и других техниках зельеварения. Это было необходимо для дальнейшего изучения этой дисциплины. Честно говоря, Лейлин считал, что с помощью ИИ Чипа его навыки уже превзошли умения Мерлина, но немного уступали знаниям своего наставника, Крофта. Сегодня будет день, когда он наконец-то преуспеет в зелье варенье и предоставит зелье на оценку наставника. В этот раз успешность продукта контролировалась им при помощи ИИ Чипа. Он намеренно сделал некоторые ошибки, что делает качество продукта чуть ниже, но всё равно зелье будет считаться приличным для новичка. Лейлин нёс зелье в руке и бесконтрольно сокращал её. Только после сегодняшнего дня я смогу продавать зелье посреди белого дня и зарабатывать магические кристаллы. Вчера я слышал, как Райнер сказал, что чувствует своё продвижение. Я не могу намного отставать от него. Лейлин поспешно вошёл в экспериментальную лабораторию Крофта. Лейлин, у тебя всё ещё есть проблемы с созданием зелья силы? Крофт прекрасно чувствовал, что с его учеником сегодня что-то не так. Нет, сэр, Лейлин тяжело вздохнул. Мне удалось создать его прошлой ночью. Что? Стакан выпал из рук Крофта. «Хотя твой талант в зелье варенье превзошел мои ожидания, но сделать зелье силой не так-то просто». Спустя полгода Крофт смог увидеть в своем ученике пугающие улучшения после стольких проб и ошибок. Тем не менее, он все еще чувствовал, что Лейлину еще не хватает опыта для создания зелья силы. Услышав это, руки Мерлина задрожали в то самое время, когда он был сосредоточен на перемещении красного кристаллического шарика в пробирку. Чёрный дым повалил из пробирки, Мерлин вздохнул и вернулся к работе. Бики же резко выпрямилась. "Ты принёс готовое зелье?" спросил Крофт. "Да, оно здесь." Лиэлин достал пробирку с голубым зельем и передал её профессору. Крофт открыл деревянную коробку и понюхал зелье. На его лице проявился испуг. Затем он капнул себе на палец. Молочно-белый свет пробежал между его бровями и пронзил капельку. Его немного трясло. Крофт закрыл глаза, нахмурил брови, но вскоре расслабился. Ощущение фрукта было неплохим, но слишком много было добавлено в конце. Были также некоторые проблемы с использованием духовной силы, которая повредила химические свойства. В общем, есть немало проблем, но в целом вы добились успеха. Поздравляю, Крофтор торжествующе улыбнулся. Пламенные, горячие изгибы этой девушки дотронулись до груди Лиина, которые породили особенные чувства в его сердце. Поздравляю, сказал Мерлин и ушёл. По сравнению с Мерлином мне ещё нужно много научиться, торопливо сказал Лейлин и отошёл от Бики. Вы не должны быть таким скромным. По сравнению с Мерлином у вас был недостаток ресурсов. Я гарантирую, что вы смогли бы сварить свою первую микстуру в течение 3-4 месяцев. В Академии Кости Безны ваш успех уже можно считать отличным. Вас кликнул Крофт. Задумывая, сейчас я понимаю, что мне действительно повезло. Во-первых, я принял Мерлина, который талантлив в зельеварении, а теперь у меня есть ты. Сэр, я тоже буду усердно работать. Бики сжала маленькие кулачки и вернулась к столу экспериментов. Сначала закончите обезьяноголовые грибы, прежде чем сказать что-либо ещё. Лицо Крофта стало жестоким. После этого он вернул зелье силы Лейлину. На этот раз удача играет важную роль в приготовлении зелья силы. Что тебе нужно делать дальше? Так это вспоминать, что ты чувствовал, когда тебе впервые удалось, а затем практикуйся больше. Эта пробирка также может быть продана и обменена на дополнительные ресурсы. Крофт, казалось, напоминал ему: "Лилин, ты должен помнить, различные зелья устраивают различные сюрпризы мастерам зелий. Хотя ты можешь заварить зелье силы прямо сейчас, ты скорее всего вернёшься в новички, если ты перепутаешь его с крововосстанавливающим зельем. Поэтому не будь высокомерным. С этого момента сосредоточься на практике в зельеварении". Хорошо, торжественно пообещал Лейлин. После того, как он закончил свои дела в экспериментальной лаборатории, Лейлин ушёл вместе с Бики. Может, пойдём на второй этаж столовой, отпразднуем твой успех? Бики выбегала вперёд и несколько раз обежала вокруг как бабочка. Конечно, это честь для меня пригласить прекрасную девушку на обед. Лейлин слегка поклонился, показывая воспитание джентльмена. Хи-хи. Бики прикрыла рот ладошкой и очаровательно рассмеялась, а затем ее лицо помрачнело. Если только... Если бы только... Он был таким, как ты. Что случилось? Твой начальник Фейл снова игнорирует тебя? Лейлин немного знал об этой ситуации. В этом полугодии Бики постепенно стала ближе к Фейлу и, наконец, подружилась с ним. Но они были только лишь друзьями. Что касается Фейла, он постоянно изучал что-то и практиковался, и принимал рискованные задания за пределами академии. Он всегда был окружён красивыми девушками, так что он и не думал о Бики и был немного сдержанным. Это не так. Фейл просто занимается очень важным экспериментом и только и делает, что собирает ресурсы, так что он очень занят. Бики опустила голову и пнула камешек с тротуара. Глава 28. На продажу. Что-то не так. Эта мысль вдруг пришла в голову Лейлину. Вы вы отдали ему ресурсы вашей семьи? Неудивительно, что вы до сих пор послушник первого класса. В противном случае, с вашей способностью, вы должны были продвинуться к следующему уровню уже давно. Бики была родом из маленькой семьи Волхвов. Несмотря на небольшой размер семьи, они всё ещё были способны получить редкие ресурсы и магические кристаллы. Что касается Бики, то она, на кого семья поставила все свои надежды, и она, естественно, получала каждый месяц фиксированную долю. Её способности не были плохи, и она прибыла в академию на год раньше, чем Лейлин. По праву она должна была быть повышена до послушницы второго класса уже давно. Тем не менее, она была ещё на первом уровне, и даже Лейлин чуть было не догнал её. "Это, это не так", Бики качала головой. Видя эмоции Бики, Лейлин медленно покачал головой. "Забудь. Я не смогу ничего сделать для тебя по этому вопросу. Тем не менее, ты должна помнить об осторожности" намекнул Лейлин. Хорошо, пойдём в столовую на втором этаже. Я слышала, там есть очень приличный ароматный медовый торт. Бики улыбнулась, и было очевидно, что она не хотела говорить больше на эту тему. Обеденный зал на втором этаже был особенным местом. В отличие от столовой третьего уровня, где еда была бесплатной, здесь сервис должен был быть оплачен магическими кристаллами. Это был первый раз, когда Лейлин пришёл сюда. Они заказали ароматный медовый торт, стейк, два фруктовых сока и мясо рогатой ящерицы. В сумме это вышло стоимостью в один магический кристалл. Это оставило чувство угрызения в сердце Лейлина. Я слышал, что если мясо этих ящериц было приготовлено особым образом, то оно становится очень полезным для медитации мага. Так что я должен попробовать его сегодня. Лейлин использовал нож, чтобы отрезать кусочки мяса ящерицы, взял мясо вилкой и положил его в рот. Он сразу почувствовал душистый аромат мяса на поверхности всех его вкусовых сосочков, а глаза Лейлина загорелись от изумления. Бип! Был обнаружен ингредиент с благотворным воздействием на организм хозяина. Результат Умеренное увеличение в медитации. Подсказка: требуется 10 дней непрерывного потребления для заметного эффекта. Я, Лейлин, потерял дар речи. Это такая прекрасная вещь, но откуда я возьму так много магических кристаллов? Я могу съесть его только за его вкус. Рядом Бики уплетала медовый торт. После еды Лейлин попрощался с Бики и пошёл в торговую зону. У Лейлина было очень мало волшебных кристаллов с самого начала, но теперь он планировал продать зелье силы. С одобрения Крофт он мог бы заработать магические кристаллы из зелья варением и продавать больше зелий силы. Пройдя мимо хаотично расставленных киосков, Лейлин зашёл в лавку вкуса, в лавку, в которой он купил ингредиенты для зелья во время своего первого визита. Лейлин, это снова ты? Ты потратил огромное количество кристаллов за эти полгода и ещё не отказался от затей. Вукс был толст, как никогда. Зелье варенья так очаровательно, я не могу отказаться от него, сказал Лейлин полушутя. Тем не менее, сегодня я здесь не просто для того, чтобы купить ингредиенты, сказал Лейлин и передал зелье силы пухлому Вуксу. Взгляни на это. Это! Вукс засиял. Ты всё-таки сделал это. Конечно, улыбнулся Лейлин. Далее Вукс провёл тщательный осмотр, и после того, как он убедился, что это действительно зелье силы, его глаза заблестели. Больше ста раз. Ты пробовал больше ста раз, и сейчас ты преуспел в создании зелья силы. Твой талант, твой талант. Не намного уступает таланту Мерлина. Большинство ингредиентов были проданы Лейлину Вуксом, так что он был в состоянии очень быстро раскусить талант Лейлина. Да ну, это связано с руководством Крофта, стыдливо сказал Лейлин. Ой, это же снова Крофт. У него уже есть такой талантливый студент, как Мерлин. Почему они посылают к нему ещё одного талантливого студента. Толстяк хлопнул себя по лбу и пронзительно крикнул: "Почему бы тебе не рассмотреть вопрос о смене наставника? Мой наставник в ранг также является профессором, который имеет большой опыт в зельеварении. Он определённо понравится тебе. Извини, но я не приемлю изменений". Лилин резко отверг предложение. Крофт относился к нему довольно хорошо, и он несомненно навлечёт на себя гнев мага, если он изменит наставника по наитию. Он просто не хотел рисковать. Как жаль, Толстяк покачал головой. Он явно сдал, что он хватался за соломинку. Ладно, я могу дать тебе 4 магических кристалла за это зелье силы. Согласен? спросил Вукс. Хотя зелье силы оценивалось в 5 кристаллов. 4 кристалла были разумной ценой при рассмотрении вопроса о прибыли в этой лавке. Это честная сделка. Обмен магических кристаллов для покупки большего количества ингредиентов для зелья силы. Хорошо. Если ты хочешь продать больше зелья в будущем, я буду покупать их все по цене 4 кристалла за зелье. Глаза Вукса заблестели. Послушник с талантом к зельеварению, который был немного хуже, чем Мерлин, Был с родней волшебной кристаллической шахте, которая ещё не раскопана. О'кей. Забудущее партнёрство. Лейлин и Вукс пожали друг другу руки и, забрав четыре чёрных ящика, он вышел из хижины. Смотрите, смотрите, свежие глазные яблоки кошки. Это элемент, который принесёт большую пользу вашей медитации. Изысканные военные арбалеты. Импорт из Тёмного Синего Королевства. Перо фламинго, ценный компонент для экспериментов, всего 5 волшебных кристаллов. И здесь и там различные послушники продвигали свои товары. Лейлин увидел послушника, одетого в чёрное. Он поднял огромное пятицветное перо и непрерывно рекламировал его, что очевидно привлекло огромную толпу. И чип, просканируй перо. Пип. Сравнивая с базой данных, уровень сходства: перья из хвоста минаха 83%, доморощенный павлин 64%, остроклювые птицы 34%. Лилин посмотрел на послушника, который до сих пор рекламировал свой товар и потерял дар речи. Перья фламинго встречаются редко, но три вида птиц, что перечислил ИИ-чип, были настолько распространены, чтобы послушники не будут беспокоиться, чтобы поднять их, даже если они упадут на землю. Очевидно, это было жульничество. Эта ситуация была довольно распространена в таких киосках. Хотя товар довольно хорош, контрафактных товаров тоже предостаточно. Поэтому Лейлин всегда покупал в деревянных домиках в центральной зоне. Кроме того, послушники, торговцы и шансы найти дешёвый и хороший товар в лавках Такие же, как найти останки мертвых волхвов. Лейлин покачал головой и покинул торговый ряд. Через три дня Лейлин был в своем общежитии. Он глядел на 16 пробирок, выстроившихся должным образом на его столе, глубоко задумавшись. Прямо сейчас его шанс успеха для зельеварения зелья силы почти на том же уровне, как у Крофта. 40 процентов. Тем не менее, он нарвётся на неприятности, если будет продавать их все сразу. Сейчас я могу заработать немного, так что в сумме это будет э, две пробирки. Что касается остальных, я уберу их прочь. Лилин вздохнул и положил две пробирки в сумку, что висит на поясе, а затем положил остальные 14 пробирок в пустое пространство под кроватью. У меня нет возможности продавать огромное количество в академии. Так что я лучше найду какой-нибудь другой путь. Лучшим вариантом был бы черный рынок. Я слышал, цены там выше. Внешний мир опасен. Я должен стать послушником второго класса перед тем, как выходить за территорию. А дальше я могу использовать волшебные кристаллы. Я заработаю от продажи зелья и куплю у Крофта знания более высокого уровня и ускорю мой переход в послушника второго класса. После того, как стану послушником второго класса, Я смогу попытаться практиковать магические заклинания и приму задания на улице, чтобы найти способы продать зелье. Лилин задумался, а потом спросил: "И чип, покажи мою текущую статистику". Бип. Лилин Фарлер, послушник первого класса. Сила 2.1, ловкость 2.3, живучесть 2.5. Статус: здоров. После такого длительного периода медитации моя жизнеспособность увеличилась больше всего. Что касается силы и ловкости, они увеличились не сильно. Что насчёт моей духовной силы? Лейлин посмотрел на данные перед ним и нахмурил брови. ИИ-чип, ты можешь преобразовать духовную силу в данные и отобразить их? Недостаточно данных. Информация о духовной силе в настоящее время недоступна, ответил ИИ-чип. Когда она будет готова, спросил Лейлин. Расчётное время 155 дней, 21 час. Полгода, да? Это близко к тому, когда я перейду в послушники второго класса. Лейлин кивнул. Я не собираюсь уходить в следующие полгода, так что это небольшое дело подождать. Дальше Лейлин был в состоянии кропотливой подготовки. Помимо оказания помощи Крофту в ежедневных экспериментах, он создавал зелья обменивая их на магические кристаллы, а затем закупал ещё больше информации. К тому же, создавая зелье силы, он купил формулы для зелья гемостаза и некоторых низкоуровневых антидотов и начал практиковать их создание. С ИИ-чипом вероятность успеха была неплохой, но этот факт был скрыт Лейлином. В этот период Лейлин узнал плохие новости. Команда Келливера попала в неприятности на задании. Мало того, что некоторые были ранены, один человек умер. Послушник, который прошёл с ним в том же дирижабле, послушник третьего класса Хенк, будет навсегда похоронен на кладбище костей безны. Лейлин ожидал подобного результата, так как послушник первого уровня имеет малое сопротивление магии. Было бы ненормально, если бы они рисковали своей жизнью и вернулись невредимыми. После этого инцидента Келливер и его команда, казалось, посмотрели в лицо реальности и начали довольствоваться учёбой в академии, не решаясь брать на себя каких-либо других миссий. В мгновение ока Лейлин подрос, и его лицо приобрело оттенок зрелости. Наконец-то мне 14. Он заметил, что его ладони также выросли. Академия Кость Безны, видимо, применяла заклинание регулирования температуры. Лейлин всегда носил серую одежду для послушников. Но он никогда не чувствовал духоты или прохлады. Сэр, я хочу приобрести хрустальный шар с магическими формулами заклинаний, Лейлин стоял перед Крофтом. Ой, ты хочешь начать обучение заклинаниям нулевого ранга? Крофт держал фарфоровую чашку, которая испускала пар и тепло в его руке, и отхлебнул из неё. Я почти закончил создание руны разума, и остался только один шаг. Необходимы прежде чем я перейду на второй уровень. Я хотел бы подготовиться заранее, тепло сказал Лейлин. Ли Ты в состоянии прогрессировать в зельеварении, а также медитации. Я очень тобой доволен, сказал Крофт и покосился на Бики, которая была рядом. Бики стала послушником второго класса 2 дня назад и никогда не проявляла никаких экстраординарных талантов в зельеварении. С её способностью это можно считать медленными темпами. Цена академии для базовой модели магических заклинаний 30 кристаллов магии. Я могу дать вам скидку до 20 волшебных кристаллов. Хотем? Нет, также мог бы дать вам эту информацию бесплатно, но хочу, чтобы вы знали, что вы достигнете результата только приложив усилия. Крофт слегка улыбнулся. Это был авторитет профессоров Они могли бы предложить студентам выгодные цены или даже дать информацию бесплатно. Все зависело от настроения профессора. Исходя из этого, было очевидно, что Крофт одобрял Лейлина. Глава 29. Заклинание нулевого ранга. «Конечно! Я всегда буду помнить уроки моего наставника!» Лейлин закивал головой. «Конечно!» и вынул 20 магических кристаллов из черной сумки на его поясе. 20 черных магических кристаллов упали на стол и выпустили темный блеск. Прекрасно! Этот кристаллический шар с основной моделью магического заклинания, записанной на него. С помощью него ты можешь выучить заклинание, но помни, практиковать его ты можешь только после повышения. Крофт взял с деревянной полки самый маленький шар и передал его Лейлину. Золотые буквы мерцали внутри него. Лейлин наклонился, чтобы взять шар и положить в карман. Эти хрустальные шары были инструментами для записи информации, и они могли хранить больше информации, чем листы пергамента. Тем не менее, они могут быть использованы только один раз. И информация сотрётся после того, как кто-то посмотрит на содержимое, и следовательно, они весьма дорогостоящие. Глубокой ночью Ли Инь сидел на кровати в своей общаге и держал хрустальный шар в руках. Волхвы выбрали заклинание нулевого ранга, которое способны произнести послушники, чтобы отличить их от заклинаний, которые могут произнести маги. Независимо от того, являются ли они послушниками второго или третьего класса, они способны использовать заклинания только нулевого ранга. Кроме того, они должны быть волхвами первого класса, чтобы иметь возможность произнести их без травм, и это часто является отличительным признаком настоящего мага. Принцип действия магической модели заклинания – построение модели в уме духовной силой. После этого... Используется природа вашей духовной силы для привлечения внешних частиц энергии, и затейливо трансформируется, превращая её в заклинание. Проще говоря, духовная сила является основой, а модель заклинания является катализатором. Основа всегда одинакова, но под действием различных катализаторов различные типы энергетических частиц будут притягиваться к ней, чтобы сформировать другое заклинание. Лейлин закончил и убрал хрустальный шар. Построение модели заклинания является сложным делом. Кроме того, ваша духовная сила будет нарушена. Вам понадобится по крайней мере половина месяца, чтобы восстановиться. Это узкое место. Даже послушники пятого класса не способны к быстрому прорыву. Тем не менее, я могу свести к минимуму свои неудачи с помощью ИИ-чипа. После того, как я стану послушником третьего класса, я должен построить модель заклинаний и даже купить различные модели заклинаний. Это будет дорого стоить. Обычным послушникам пришлось бы рисковать своей жизнью много раз, прежде чем они смогли бы заработать достаточное количество магических кристаллов. Таким образом, Лейлин мог поднять кровавую цену, которую нужно будет заплатить на пути к становлению магом. В отличие от послушников первого класса, которые зарабатывают магические кристаллы, рискуя своей жизнью, он будет зарабатывать больше, продавая зелья. Монополизированный рынок принесёт наибольшую прибыль. Мне не нужно об этом беспокоиться. Что я должен делать сейчас? Так это стать послушником второго уровня. Послушник первого уровня может хранить только небольшое количество частиц энергии в теле и имеет малое сопротивление магии. Тем не менее, Они используют малое количество энергетических частиц и, следовательно, они не в состоянии заниматься магией. Что касается второго класса, наибольшая разница состоит в том, что послушники способны произносить заклинания нулевого ранга. Заклинание нулевого ранга, которое усиливает модель заклинания, будет иметь большой разрушительный эффект по сравнению с простым использованием энергетических частиц. «Я почти закончил с построением 24-х рун разума. Сегодня вечером я стану послушником второго класса». На лице Лейлина была решительность. Прошла ночь. Лейлин открыл глаза в общежитии. «Я, наконец, стал послушником второго класса! Я чувствую, что частицы энергии в моем теле увеличились в несколько раз по сравнению с первым уровнем». Бип! Духовная сила теперь может быть представлена в числовом значении. Приступить к конверсии. В этот момент зазвучал голос ИИ-чипа. Хм, вроде бы на 2 дня быстрее, чем ожидалось. Что случилось? Духовная сила хозяина увеличилась. Это действует неизвестным образом на ИИ-чип. Скорость обработки увеличилась. Экран был спроектирован ИИ-чипом и был усеян многими изогнутыми линиями и цифрами. Исходя из этого, Можно было видеть, что способность ИИ чипа к обработке была увеличена вчера вечером. Похоже, что ИИ чип действительно претерпел некоторые качественные изменения после перемещения через меры. Теперь, когда он слит с моей душой, увеличение духовной силы косвенно повлияло на ИИ чип. Лейлин предположил, что душа это самое непостижимое, хотя Кость Бездны была пионером в этой области. Им удавалось только испытать и понять несколько моделей поведения и моделей эктоплазматических существ. Более того, только настоящий Волхв имел достаточную квалификацию, чтобы просмотреть эту информацию. Лейлину предстоял долгий путь впереди. Мой ИИ-Чип, имеющий возможность представлять духовную силу в цифрах, тоже хорошая вещь. Выведи мою текущую статистику. Лейлин Ферлер, послушник второго класса. Сила 2.2, ловкость 2.4, живучесть 2.7, духовная сила 4.1. Статус: здоров. ИИ-чип спроецировал 3D-изображение перед глазами Лейлина и отобразил его состояние. Духовная сила наконец может быть показана в числовом значении. Моя духовная сила почти эквивалентна силе четырёх человек вместе взятых? Лейлин посмотрел на изображение и спросил: ИИ-чип Исследовать причину снижения и увеличения после становления послушником второго класса. «Миссия запущена. Идёт процесс проверки. Причина установлена. Хозяин имеет большее сопротивление», — прозвучал голос И. Чипа. Как и ожидалось, использование радиации, чтобы увеличить свои показатели, имеет свои пределы. Интересно, какие методы использовали волхвы для укрепления их тел? Лейлин коснулся подбородка. Существовал также небольшой район между академической и торговой зоной. Именно там академия продавала более качественные товары. Хотя продукты были стандартные, они были более дорогими. Сервис был также плох, и продавцы были очень невежливыми. Лейлин подошёл к продавцу. За стеклом стояла серьёзно выглядевшая старушка, которая носила невозмутимое выражение лица. Как будто Лейлин задолжал ей много волшебных кристаллов. "Простите за беспокойство", Лейлин слегка поклонился. Он мог ощущать энергетические волны третьего уровня, идущие от этой старой леди. "И чип, проанализируй. Что вы хотите?" раззвучал старушкин голос. В нём был слышен мрачный и холодный воздух, как холодная глянцевая чешуя, и он вызывал мурашки по коже. Бип. Имя неизвестно, сила 2, ловкость 2.1, живучесть 3.5, духовная сила 7.6. Статус: здоров. И чип подтвердил, что эта старая дама была на самом деле послушником третьего класса, но её духовная сила была довольно низкой, как если бы она была ранена. И чип может проверить сведения о послушниках и других живых организмах. Он просто не может пройти мимо оборонительных способностей мага. Лейлин изобразил лучшую улыбку, на которую был способен. Позволите ли вы мне взглянуть на базовые модели заклинаний? Мири, старушка бросила пыльную большую книгу к нему и даже не пообеспокоилась, собирается ли он её купить или нет. Я не злюсь. Я не сержусь. Лейлин успокоил себя и открыл книгу. Модель заклинаний и соответствующее представление появилось в его ведении. Вторичный энергетический шар. Описание: создаёт грозный огненный шар для атаки своих врагов. Необходимые курсы: Основы негативной энергии, Построение моделей заклинаний. Сфера тьмы. Описание: Используйте энергию тмы, чтобы построить тайную сферу. Необходимые курсы: исследование некромантии, трансфигурация. Кислотный водяной выстрел. Описание: создать кислотный шар с огромными коррозийными свойствами. Способен слегка скорректировать траекторию. Необходимые курсы: основа негативной энергии, психология. Рука умбра. Описание: Возможность использовать отрицательную энергию, чтобы сформировать в тени ладонь и атаковать. Чрезвычайно тайные необходимые курсы, тёмные исследования, основы воплощения. Всё это самые основные заклинания. Есть что-то для дальнейшего продвижения? Нахмурил брови Лейлин. Нет. Мы предоставляем только основные типы заклинаний. Что касается остального, получишь от наставника. «Дайте мне модель заклинания для кислотного водяного выстрела и руки Умбры», — глубоко вдохнул Лейлин. «Одна будет сто и десять магических кристаллов», — казалось, старушка раздражалась. После передачи «Двадцати волшебных кристаллов дами» Лейлин получил две толстые книги, сделанные из пергаментной бумаги. Рока Умбра было написано на обложке верхней книги на языке Байрона. Эти прилавки были очевидно устроены таким образом, чтобы позволить сотрудникам продаж всегда сидеть в возвышенном положении над клиентами. Лейлин был немного зол из-за необходимости смотреть на старую леди. Он взял две книги и отвернулся, не желая оставаться ни на мгновение дольше. Лейлин! На обратном пути кто-то позвал Лейлина. Подбежал мужчина в кожаных доспехах. "Ранее я видел силуэт человека, который был похож на вас, и это были на самом деле вы. Мы не встречались в течение длительного периода времени", поздоровался Келливер. Кожаные доспехи, которые были на нём, были довольно повреждены и выглядели довольно жалкими. "Как их не ремонтируй?" Покупка моделей заклинаний Вы продвинулись на второй уровень? Келивер посмотрел на Лейлина, который держал в руках две книги заклинаний, казалось бы, поражённо. Да, я только что продвинулся, так что я купил их, чтобы учиться, ответил Лейлин. И чип, просмотри Келивера. Бип. Келивер, сила 2.6, ловкость 2.8, живучесть 3.1, духовная сила 4.1. Похоже, Келивер продвинулся не так давно. Эти данные показывают статистику о послушниках, которые только что продвинулись. Со времени инцидента наша команда взялась за несколько миссий. Рейнард также продвинулся до послушника второго класса и хотел бы попробовать обучиться моделям заклинаний. Жаль, что ему ещё предстоит пройти несколько основных уроков по теории после того, как он провалил их несколько раз. Гэливер положил руки в карман, очевидно, желая выглядеть круче. Ты действительно достоин того, чтобы заниматься зельеварением, имея столько денег, Лейлин улыбнулся. Мало того, что серые одеяния послушника имели свойство устранять пятна, так ещё и ткань была хороша. Оборонительная возможность может быть сравнима с кожаной бронёй, поэтому цена была довольно высокой. Многие послушники не имеют возможности купить новый костюм. Если старый износился, тем не менее Лейлин отличался от них. У него было даже ещё два набора одежды, они хранились в его шкафу. В последнее время мой показатель успеха увеличилось немного, и я заработал больше магических кристаллов. Тем не менее, после покупки моделей заклинаний я потратил их все снова. Лейлин положился на беспомощное выражение лица. Да, цены в академии слишком высоки. Выражение лица Келивера не было добрым. Он был родом из первого класса дворянской семьи на Чернобыльских островах, но сломался, когда попал сюда. Говоря об этом, после того, как мы все продвинулись до второго уровня и освоили наши заклинания, может, выполним все вместе миссию? спросил Лейлин. В самом деле, это было бы здорово, Келивер ликовал. Казалось, он рассматривал его в течение длительного времени. Глава 30. Эксперименты с заклинаниями. Лейлин и Келливер обсудили более тонкие детали и затем попрощались друг с другом. Лейлин долго раздумывал прежде чем отправиться на миссию с Келливером и его командой. У него до сих пор оставалось много зелий, которые он не мог продать, поэтому ему оставалось только искать альтернативные пути сбыта. Кроме того, чтобы использовать заклинания, полученные от изучения заклинания, в реальном бою потребуется постоянное участие в соревнованиях. Что касается боевого опыта, сила Келивера и его команды практически равнялась силе Лейлина. Они все пришли из одного и того же места. Все уже были знакомы, и это было естественно лучше, чем вступать в бой с незнакомой группой людей. Кроме того, Келивер перенёс долгий период напряжённой подготовки, И многое узнал за это время. Так как у него имеется богатый опыт, Лейлин мог вести себя более непринуждённо с командой. После того, как я освоил модель заклинаний, я планировал отправиться с Келивером и его командой на миссию и накопить некоторый опыт. После этого я оставлю академию и буду самостоятельно искать альтернативные пути. Возвращаясь к своему общежитию, Лейлин взял в руки книгу заклинаний Руки Умбры. Жёлтая обложка книги заклинаний была очень крепкой, как кожа, и имела некоторые узоры на поверхности. Лейлин почувствовал мороз, который прошёл от кончиков пальцев до макушки. Книга была связана металлической цепью, и концы были выполнены в стиле ремня. Изучение руки Умбры требует знаний в области теневой энергии и спиритизма. Я изучил оба аспекта уже давно. С помощью продажи зелий Лейлин непрерывно улучшал свои знания путём приобретения информации о теневых элементах и изучения их. Заклинание для открытия книги Мандасила тихо проговорил Лейлин. После произнесённого колдовства книга вдруг задрожала, и чёрные цепи развязались сами по себе, страницы начали перелистываться. И чип, начни запись информации. Лейлин долго смотрел на книгу заклинаний, содержащую модель заклинания Руки Умбры. Он отложил книгу только после того, как закончил пролистывать её и услышал уведомление от ИИ-чипа. Построение модели заклинания является основой для мага. Этот процесс включает в себя ряд сложных вариаций, а также точное построение самой модели заклинания. Чтобы выучить заклинание, необходимо по крайней мере 3 месяца. Когда он узнал о сложности колдовства, Лейлин вздохнул. Без её чипа он смог бы узнать, как колдовать, только после бесчисленных попыток и неудач. "Запись данных закончена. Начинаю анализировать", зазвучал голос ИИ чипа. "Как много времени это займёт?" "Приблизительное время 106 часов 32 минуты". "106 часов 32 минуты это примерно от 4 до 5 дней. Очень быстро." Лейлин удовлетворённо кивнул. Он встал, потянулся и отложил две книги заклинаний в сторону. Затем он пошёл на другой конец общежития. Изначально эта часть использовалась для приёмов и других целей, но Лейлин переделал её в мини-лабораторию для экспериментов с зельеварением. К тому же здесь было безопасно, с ИИ-чипом он мог ручаться, что всё пройдёт без ошибок. Через пару месяцев я отправлюсь на задание. Сейчас мне лучше сосредоточиться на зельеварении в качестве превентивной меры по предотвращению непредвиденных обстоятельств. Лейлин зажёг свечу и начал варить зелье. Система образования в Академии Кость Безны была довольно свободной. Основываясь на том, что видел Лейлин, она была наиболее близка к системе образования в древние времена: один учитель на одного студента. Академия только предоставляла землю и самые основные услуги. Что же касается всего остального, например, приобретение более сложной информации, то приходилось учиться у профессора. И шансы этого были очень невелики. Кроме того, не было никаких обязательных заданий, которые нужно было бы выполнять. До тех пор, пока человек мог оплачивать обучение и не вставал на пути у плохого профессора, можно было оставаться здесь, как правило, в течение 5 лет. Конечно, когда не было никакой мотивации, сила уменьшалась из-за нежелания самосовершенствоваться. По крайней мере, Лейлин не сталкивался с таким замечательным бонусом, как получение нескольких магических кристаллов каждый месяц бесплатно. Чтобы получить магические кристаллы, нужно было постоянно участвовать в различных заданиях и выходить за пределы академии, ставя свою жизнь на кон. Мир Волхвов всегда отстаивал принципы справедливой торговли. В последующую дюжину дней или около того Лилин посвятил своё время анализу моделей заклинаний и покупке предметов, таких как зерно и питательные вещества, которые понадобятся ему для миссий, в которые он собирался участвовать. Однажды днём Лилин пришёл в область тренировок над заклинаниями. Область тренировок является местом, которую академия специально создала для послушников и волхвов, чтобы они могли проверить силу своих заклинаний. В конце концов, некоторые заклинания обладают огромной мощью и могут выделять излучение. Если эксперимент не удастся должным образом, академию разорвёт на кусочки от взрыва. Эта зона располагалась в левой половине академии, в отдалении. Стены из белого мрамора были аккуратно уложены и казались чрезвычайно прочными. Различные руны были написаны на этих стенах, две из которых Лейлин уже знал. Одна из них была для изоляции радиационного излучения, а другая для армирования стен. Вы собираетесь проверить свои заклинания? Добродушно задал вопрос высокий лысый парень. Да, есть ли свободное место для меня? У нас есть две большие площадки, предназначенные для послушников и волхвов. Вам разрешено входить в зону только для послушников, и в пределах этих зон пространство делится на общие и одноместные комнаты. Общие комнаты предназначены для тренировок заклинаний наряду с другим человеком. Естественно, это может мешать, поэтому цена небольшая. Что касается одноместных комнат, плата намного выше. Какова стоимость одноместной комнаты? спросил лейлин. Глаза лысого парня засветились Так как было очевидно, что перед ним перспективный клиент. 3 часа за один магический кристалл. Наши одноместные комнаты даже имеют специализированные измерительные приборы, которые могут рассчитать и представить мощь ваших заклинаний. Кроме того, у нас есть Я беру. Лейлин передал волшебный кристалл крупному. Хорошо. Пожалуйста, подождите. Высокий парень зарегистрировал его и дал чёрную кристолап. Это ваш номер карты номер 32. Лейлин кивнул головой и вошёл в зону экспериментов над заклинаниями. С обеих сторон сверкали руны на белых мраморных стенах. В некоторых комнатах очевидно были тренирующиеся, но в коридоре было невозможно услышать никаких звуков, только звук шагов Лейлина. Как и ожидалось, шумоизоляция действительно эффективна. Лейлин кивнул и направился в свою комнату. Перед ней он кинул чёрный кристалл на чёрную платформу. Дверь открылась и прозвучал механический женский голос. Добро пожаловать. У вас есть 3 часа. Пожалуйста, обратите внимание на распределение. Комната была огромной. Пространство было похоже по размеру на баскетбольную площадку из прошлой жизни Лейлина. В середине было несколько мишеней в виде силуэта человека. Они были одеты в кожаные доспехи, металлические доспехи и мех. В дальнем правом углу на стене висел экран, и внизу была инструкция о том, как им пользоваться. Мак атакует цель заклинанием, и экран автоматически высчитывает силу заклинания. Аппаратура здесь очень продвинутая и, кажется, обладает собственным разумом. Тем не менее, Жаль, что она работает с помощью магии. Это другой способ работы. Такого же оборудования, как и в моём предыдущем мире, молча воскликнул Лейлин. Попробуем начать с физической атаки. Мышцы Лейлина на правой руке вздулись, когда он подошёл к мишени белого цвета, одетой в кожаные доспехи. Бах! Лейлин сдвинулся, тихо крикнул и ударил в середину кожаной брони, оставляя слабый след. Справа замерцал экран и появилось несколько слов. Классификация: физическая атака, степень мощности 2, повреждение цели: минимальное. Похоже, что эти мишени сделаны не из обычных материалов, Лилин пробормотал себе под нос. Степень мощности является официальным стандартом, который волхвы используют для измерения степени их могущества. Первая степень эквивалентна энергии, которая может быть полностью освобождена за 1 г магического кристалла. Этот метод измерения неплох. И чип, в будущем ты сможешь увеличить ёмкость относительно этой области. Запись осуществляется дефрагментация в процессе, произнёс И чип. Ха. Леирин взял крестообразное лезвие, висящее у него на поясе, тем самым вызвав сильный шторм. Образовался порез на кожаных доспехах, раскрывающий рану белого цвета. Классификация. Физическая атака. Степень мощности 3. Повреждения цели средние. Увидев надпись на экране, Лейлин кивнул. Я использовал всю свою мощь, чтобы навредить мишени, но это дало только такой вид повреждения. Похоже, что я могу с легкостью контролировать свой разум и научиться магии. И чип. «Передай мне модель второго заклинания». После периода непрерывных исследований ИИ Чип полностью проанализировал два заклинания. Последний шаг должен был передать информацию в разум Лейлина. Это позволит ему сразу понять эти два заклинания нулевого ранга. «Бип! Идет процесс передачи данных», — ответил механический голос ИИ Чипа. Лейлин оставил много воспоминаний о методах и техниках произнесения этих двух заклинаний в его голове. Каждый шаг был очень знаком. Это чувствовалось так, как если бы они действительно практиковались бесчисленное количество раз. Выведи данные по этим двум заклинаниям нулевого ранга: Кислотные водяные стрелы, нулевой ранг заклинания, время произнесения 3 секунды, эффективное расстояние 7 метров, расход: духовная сила 2, магическая сила 2. Рука Умбра, нулевой ранг заклинания. Время каста 4 секунды. Эффективное расстояние 10 м. Расход: духовная сила 2, магическая сила 2. Волшебная сила это количество энергетических частиц, которые сохраняются в организме. Она ограничена верхними пределами духовной силы. Для того, чтобы произнести заклинание, не нужно использовать только свою духовную силу в качестве основы. Вы также должны понимать, что волшебная сила внутри вашего тела будет расходоваться. Лейлин подавил свои возбуждённые эмоции. И чип, запиши в деталях процесс произнесения заклинания. Пандора Грейгонгер. Во время произнесения Лейлином заклинания на языке Байрона, шар из тёмно-зелёной жидкости внезапно появился в правой руке. Белые пузырьки непрерывно вспенивались за её пределами. Поехали. Лейлин бросил кислотный шарик, и зеленая жидкость пронеслась по дуге и попала прямо в мишень в кожаной броне. Было слышно, как коррозия разъедает мишень, и ее окутывало огромное количество белого дыма. В это же время во всех уголках комнаты почувствовался резкий запах. Спустя несколько секунд силуэт человека практически исчез, остались только ноги. И чип. Расчитай степень мощности. Бип. Степень мощности 5. Лилин повернулся посмотреть на экран справа. В этот момент надпись на экране сменилась, и новое достижение было показано. Классификация: магическая коррозийная атака. Сила мощности 5. Повреждения целей: серьёзные. Похоже, и чип, и этот экран показывают одинаковые результаты. Мне не нужно будет приезжать сюда. Я справлюсь с этим чипом. Леелин кивнул и продолжил экспериментировать с другими заклинаниями. Рука Умбра. После произнесения заклинания чёрная рука появилась из ниоткуда, сжала горло мишени в металлических доспехах, и через секунду голова мишени упала на пол. Классификация: энергетическая атака. Сила мощности 4. Повреждения цели: серьёзные.